Глава двадцать шестая. Хищник и жертвы. Местами Олег бежал по относительно ровному тоннелю, местами по пробитым стенах ходам. Под ногами валялось всё, что угодно. Кости, как человеческие, так и другие, разнообразное оружие, ржавое и поломанное, стекло, сигаретные бычки и даже разбитые смартфоны. Возможно, кольцо можно было бы оставить, предложил Олег. Нести его вот так в зубах немного утомляет. Но ну, если ты хочешь подарить его спецслужбам, можешь оставить. Легко согласился Владыка. Оставляй где-нибудь на видном месте, а сверху когтями нацарапай. Департаменту от монстра Олега. А безопасных мест здесь нет. Раздраженно уточнил Олег. Этот менторский тон, полный превосходства и сарказма, начинал откровенно подбешивать. Черт, черт, не думать об игре слов про бешеных собак. Ну вот, блин, подумал. Таких, до которых агенты не доберутся? Агенты, чтобы ты знал, все пребывают и прибывают. «Думаю, там, где артефакты не разглядят они, это сделает их аппаратура». «Мы уже отошли достаточно далеко», – заметил Олег в ответ. «Я надеялся, что территория сейчас пошла более-менее безопасная». «Безопасная?» – Влад рассмеялся. «Хочешь, на минуточку покажу, что сейчас происходит в подземелье?» «Ну, давай». Согласился Олег. «Вам выдан эффект абсолютное видение врагов. Время действия эффекта — 60 секунд. Время пошло». «Да уж. Представление о минуточки у Влада буквальное». Олег затормозил мощными лапами и огляделся по сторонам. «Больше всего это напоминало улей. Огромный улей с потревоженными, сердитыми пчелами». нервно ползающими туда-сюда. Он видел агентов прямо сквозь стены, точнее, их красные, чуть светящиеся силуэты. Судя по огромной скорости, с которой они перемещались, это все были высокоранговые убийцы, и без особого зрения владыки их вообще было невозможно увидеть. Группами не менее пяти человек они методично обследовали камень за камнем, песчинку за песчинкой, в поисках чего-то, что подтвердило бы или опровергло его смерть. «Ну да, это не те ребята, которые скажут, что ж, он умер, тогда расходимся по домам. Им нужно все проверить». «Убедился в том, что безопасностью тут не пахнет?» — спросил владыка. «Черт, пахнет». — Вот опять мысли о собачьих каламбурах. — Но ведь они ничего не найдут. С робкой надеждой откликнулся Олег, усиленно игнорируя мысли о каламбурах. — Рано или поздно это должно прекратиться. — Возможно, это прекратится раньше, чем они доберутся до нас. Возможно, позже. Владыка сейчас снова был серьезен. — Мы исходим из самого худшего. И действуем соответственно. Точнее, я исхожу, а ты действуешь. «Ладно, посыл понятен», — кивнул Олег, чуть не выронив при этом движении палец зомби с кольцом. Странно, но после многих часов ходьбы и бега он не чувствовал себя уставшим. Или не странно, а вполне нормально? Все-таки здоровенная гончая псина с мощнейшими лапами — способными убить человека одним ударом, так и должна себя чувствовать. Скорость он действительно развивал знатную, и в какой-то момент владыка скомандовал. «Стоп!» Красное мерцание перед глазами не погасло, но стало чуть приглушенным. «Что такое?» – заметил Олег. «Все же дошли до безопасной зоны?» «Разве что до того, что будет ей в ближайшие часа три. Я хочу, чтобы ты провел эти часы с пользой». «Ха! Обогнать убийцы с департамента дорогого стоит». Олег сам видел, с какой скоростью те носились, но он сейчас был еще быстрее. «Можешь уже выплюнуть это кольцо», — распорядился владыка. «Я запомню место и укажу его тебе». «Твоя задача сейчас другая. Неизвестно, сколько ты пробудешь в этом теле, да и случай прокачаться подвернулся удачный». «Снова убивать кого-то?» — сообразил Олег. «Людей или монстров?» «Не людей. Будь здесь люди, это было бы видно на радарах агентов, и останавливаться было бы нельзя», — пояснил владыка. «Удачный случай состоит в том, что здесь сейчас находится полный выводок, как бы это по-человечески, твоих видовых жертв». «Кого?» — не понял Олег. «Существ, с которыми ты расправишься легко, даже несмотря на то, что их во много раз больше и у них выше уровень. Бесплатный опыт, по сути». Олег не понял, с чего Влад сделал такие выводы, но решил снова довериться сущности. В конце концов, его безумный и даже отчасти садистский план снова сработал, выиграв им время и, возможно, увидя погоню в другом направлении. «Проложен маршрут до побочной цели», – оповестила его система, «зажигая новый огонь, ярче предыдущего». Олег послушно свернул в указанном направлении, не забыв избавиться от кольца. Меч ему сейчас для драки не понадобится, а вот челюсти и лапы враги оказались действительно близко. Целая стая или выводок, как их лучше назвать, в ближайшей вырытой в камне пещере. Олег не смог сдержать смешка. увидев, кто именно оказался его видовой жертвой. «Кролики? Серьезно?» Он тихо и неподвижно стоял в двадцати метрах от кучки кроликов и наблюдал, как они копошатся. Те еще не заметили его. «Приглядись получше». Да, в этот момент Олег уже начал различать странные детали. Фрагменты доспехов на кроликах. Совсем не похожие на кроличьи руки, сжимающие что-то вроде оружия, острые клыки, торчащие из пастей. Кролик-убийца, 25-й уровень. Просто и незамысловато характеризовала система первого попавшегося из монстриков. Олег прошелся взглядом по остальным. Название то же самое. Уровень плюс-минус такой же. Еще минуту назад он беспокоился «Сможет ли победить толпу монстров сильнее себя? Но это...» «Против человека они не так уж и безопасны», — заметил Владыка. «В этом вся прелесть стайных тварей. Они ничтожны сами по себе, но набегают толпой, и враг просто не успевает укрыться сразу от всех ударов. Болевой шок, ранения в ноги, Эти тварюшки всегда стараются свалить человека с ног. Для них это половина победы. Но у тебя ног четыре, и справиться с тобой так просто они не смогут». Олег и сам уже это чувствовал. Было ли это обычное человеческое предвкушение выигрышного боя, или же гнали вперед собачьи инстинкты, пока твари не заметили его? Видимо, со зрением у них было не очень. Проверим, как со слухом, решил Олег и оглушительно зарычал, перед тем как броситься вперед, прямо в толпу кроликов-убийц. Он сделал это просто так, ради красивого нападения, но как ни странно, рык произвел на возящихся кроликов поразительный эффект. То ли у них и правда был чуткий слух. То ли что, но громкий звук, а из пасти адской гончей рык вырвался по-настоящему громкий, не идущий ни в какое сравнение с рыком земных животных, буквально контузил их. Десятая часть твари просто попадала на землю, услышав звук, остальные кинулись кто куда. Олег не следил за тем, какие твари пытались от него убежать, а какие атаковать. Он раскидывал их лапами направо и налево. Неизвестно, были ли кролики-убийцы могучими воинами, но веса в них почти не было, а две трети того, что был, придавали доспехи. Поэтому мягкие тушки отлетали в стороны и ломали себе кости. Однако по-настоящему окунуться в рожь битвы Олегу удалось лишь тогда, когда мощный жим челюстей, Прокусил тело одного из них. Запах и вкус крови. О, он явно понравился этому телу. Даже более того, не просто понравился. Он был своего рода наркотиком, делавшим из адской гончей берсерка. Что было дальше, Олег не помнил. Или помнил в виде смутных образов в красном цвете. Да уж. Владыка был прав. Он убивал этих тварей не потому, что они были слабее его, а просто потому, что они были кроликами, а он — большой кровожадной собакой. Аномально большой и аномально кровожадной. Впрочем, мелкие тварюшки не были так уж беззащитны. Конечно, от творившегося геноцида они впали в панику, но те, что не убежали... Атаковали в ответ. И совсем не слабо. Наверное, если бы Олег в этот момент мог ощущать боль, атака прошла бы сложнее. Но ему не было дела до боли. Он крушил, рвал и металл во все стороны, не отвлекаясь ни на что, кроме этого занятия. Остановился он где-то минут через двадцать или двадцать пять. Примерно столько длилась эта эпическая битва, Кроликов было действительно много. Было. Вот ключевое слово. Кажется, он снова повысил уровень. Или даже два. Сейчас он не мог обратить на это внимание. Он лишь тяжело дышал, продолжая ощущать на языке манящий запах крови. А в голове у него билась одна мысль. «Хорошо, что я, будучи человеком, никогда не сталкивался с адскими гончими». Он наглядел разбросанные повсюду тушки кроликов. Не шевелилась ни одна, да и надписи не было. «Не то достижение, которым я буду гордиться», — буркнул он владыке. «Это было примерно, как отнять конфету у ребенка». «Уверен», — заявил тот, — «ты только что в одиночку, не получив ни единой серьезной раны». убил триста сорок пять тварей от двадцато до тридцатого уровня. Да и когда я говорил, что они опасны для людей, я тоже не шутил. Погляди на это. Только сейчас олег разглядел человеческие кости, валяющиеся в углу пещеры. Интересно, для чего твари их использовали? Простой психологический прием. «Если противник выглядит слабым, ты таким его и воспримешь, продолжил владыка. «Плюс твои собственные инстинкты, инстинкты этого тела. Но дело все-таки не в них. Ты не видел в кроликах достойных противников, поэтому не боялся напасть на них, а просто дрался со всей самоотдачей, самозабвенно, как дерутся ради удовольствия». — Хочешь сказать, если бы при тех же боевых параметрах они выглядели бы как-то иначе, у тебя бы ничего не вышло, — подтвердил Влад. — Ты изначально счел бы их слишком сильными и атаковал бы осторожнее, с мыслью «А как бы чего не вышло? Как бы мне не пострадать?» — он хмыкнул. — Самовнушение и уверенность в себе — страшная сила. — И вот что ты должен сделать в ближайшем будущем для успешного развития. Ты должен видеть в людях, даже в агентах самых высоких рангов, кого-то не опаснее, чем эти кролики. Видеть и помнить, что ты уже не один из них.